— А для чего вы пили? — не недоумевал я. — Не лошадь же вас заставляла? Дело было так, — объяснил он, продолжая нежно потирать свою шишку, которая была уже величиной с куриное яйцо. — Моя лошадка раньше принадлежала одному джентльмену, камевоежору по части вин и других крепких напитков. Он по делу заезжал чуть не в каждый трактир, который попадался ему на пути — Зато потом невозможно было заставить его лошаденку проехать мимо питейного заведения. Я, по крайней мере, был тут бессилен. Она чуяла рестораны и пивные за целые четверть мили и подкатывала при к дверям. Сначала я не поддавался, но проходило, бывало, пять, а то и десять минут, прежде чем мне удавалось стронуть ее с места. А тем временем зеваки держали пари, кто кого одолеет, я ее или она меня. Возможно, я и перевоспитал бы ее, но меня подвел один член общества трезвости, который как-то раз, стоя на противоположной стороне улицы, прочел в собравшейся толпе целую лекцию. Он назвал меня пилигримом, мою лошадку полионом или чем-то в этом роде, и долго кричал, что если я справлюсь с Полли, то заслужу небесную корону. После этого нас всюду встречали и провожали песенкой «Пилигрим» и Полли дрались за корону. Пилигрим и Полеон, персонажи из аллегорического романа Джона Беньяна, 1628-1688 «Путь пилигрима». Главный герой романа, пилигрим крестьян, христианин, борется с чудовищем Полеоном, аллегорическим воплощением язычества. «Пилигрим и Поле дрались за корону» — перефраз начальных слов народной сатирической песенки «Лев с единорогом дрались за корону», появившейся в XVII веке, После окончательного объединения Англии и Шотландии в одно королевство, 1603 год, при объединении на гербе Великобритании к геральдическому льву, олицетворяющему Англию, прибавился единорог, аллегория Шотландии. На гербе они изображены стоящими на задних лапах с короной посередине. Тут терпение мое лопнуло, и когда она остановилась у следующего кабачка, я соскочил и потребовал пару стаканов виски. С этого все и началось. Прошли годы, пока я поборол в себе эту привычку.